Глава 5. Клуб в период гражданской войны. Средиземноморская лига. 18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война между правыми промонархическими силами, которых поддерживала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко, и левыми социалистами-республиканцами, пришедшими к власти в 1931 году. Оставим политику в стороне и обратимся к тем переменам, которые война внесла в футбольную жизнь страны, расколовшаяся в результате противоборства на две части. Республиканцы контролировали три крупных города – Мадрид, Барселону и Валенсию, вместе с их окрестностями. А прочая территория страны, на которой находились футбольные клубы Севилья, Бетис, Сосъедат, Атлетик из Бильбао, Сельта и Депортива – оказалась под контролем франкистов. Сноска. Сельта де Виго. Риал-клаб Сельта де Виго. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго в провинции Пантеведра в автономном сообществе Галисия, основанный в 1923 году посредством объединения местных клубов «Спортинг» и «Фортуна». Название клуба, переводящееся как «кельтский», обусловлено тем историческим следом, который древние кельты оставили в области Галисия. Когда-то здесь проживали кельтские племена галеков, от которых и произошло название Галисия. В настоящее время выступает в Ла-лиге. С 1996 по 2004 год за сельту выступал известный российский футболист Александр Мостовой. В сложившейся ситуации проведение прежних турниров стало невозможным, но футболистам, как и прочим спортсменам, нужно состязаться друг с другом. Иначе настоящий спорт теряет смысл и превращается в выздоровительные занятия физкультурой. Политические изменения обусловили создание Средиземноморской футбольной лиги, объединившей футбольные федерации Валенсии и Каталонии. Началось с того, что бывший президент Валенсии Хосе Родригес Тартахада предложил идею совместного турнира двух регионов, который был отклонен Федерацией футбола Каталонии по причине нехватки средств. Валенсийская федерация пошла навстречу, надо же проводить матчи, и выделила своим каталонским коллегам около тысячи писет ради того, чтобы новый турнир был более представительным. Предполагалось, что в нем будет участвовать по 6 команд из каждой области. Но реалии войны сократили это количество до 4 с каждой стороны. Отсутствие гарантий безопасности для некоторых команд, таких, например, как «Картахена» или «Эрекулес» из «Аликанте», имело определяющее значение. Сноска первая. «Картахена». Этот ныне несуществующий клуб не надо путать с одноименным, основанным в 1995 году. Сноска вторая. «Эркулес де Аликанте» «Эркулес де Аликанте Клаб де Футбол С.А.Д.» Испанский профессиональный футбольный клуб из города Аликанте в провинции и автономном сообществе Валенсия, основанный в 1922 году. В настоящее время выступает в первом, третьем по счету, футбольном дивизионе Испании. Вся наша жизнь – футбол, но ради него не стоит рисковать жизнями. Вот как-то так. Изначально новый турнир хотели назвать официальной лигой Леванте-Каталонии, но в результате остановились на более благозвучном варианте – Средиземноморская лига. Сноска. Леванте. От испанского «Леванта» – «Восход солнца» – название восточной области Пиренейского полуострова, на которой расположена область Валенсия. К истории Реала этот турнир непосредственного отношения не имеет, поскольку команда клуба в нем не участвовала, но, как известно, без одного слова рассказ будет неполным. Сноска Смысл этого испанского выражения аналогичен русскому «из песни слов не выкинешь». К тому же столичные клубы «Реал», тогда называвшийся «Мадридом», и «Атлетик» выказали намерение участвовать в турнире. Однако руководство Барселоны, стоявшее во главе этого состязания, решило не допускать столичных футболистов к участию в нем. С одной стороны, подобное решение обедняло турнир, а с другой давала местным клубам большие шансы на победу. Так или иначе, но участие в Средиземноморской лиге сливочные принять не смогли. Несмотря на то, что Мадрид находился на территории, контролируемой республиканцами, можно представить, каким потрясением для игроков клуба стало отсутствие возможности соревноваться с другими командами в борьбе за чемпионский титул. Чемпионом единственного турнира Средиземноморской лиги, проведенного в 1937 году, стала Барселона. Всего же в турнире, помимо синегранатовых, приняло участие еще семь клубов – «Эспаньол», «Жерона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Кастильон». Сноска первая. «Леванте» «Леванте Юнион Депортива» Испанский профессиональный футбольный клуб из города Валенсия, основанный в 1909 году и являющийся старейшим клубом Валенсии. Выступает в Ла-Лиге. Сноска вторая. Химнастик. Химнастик де Тарагона. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Тарагона в автономной области Каталония, основанный в 1914 году. В настоящее время выступает в первом дивизионе Испанской футбольной федерации. Пик славы клуба пришелся на 40-е годы XX -го века. Сноска 3. Гранольерс. Испорт-клуб Гранольерс. Испанский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в автономной области Каталония, основанный в 1913 году. В настоящее время выступает в каталонской премьере, являющейся седьмым футбольным дивизионом Испании. Сноска 4. Кастильон. Сиди Кастильон. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Кастильон-де-Ла-Плана в провинции Кастильон в автономном сообществе Валенсия, основанный в 1922 году. В настоящее время выступает в Сегунде. Помимо чемпионата был организован розыгрыш Кубка, известного как Кубок Свободной Испании 1937 года. Предполагалось, что Кубок будет разыгран между четырьмя лучшими командами чемпионата, но Клуб Барселона, к тому времени вошедший в тесное соперничество с Реалом, предпочел вместо участия в турнире отправиться в поездку по Америке. В отсутствие чемпиона кубок неожиданно выиграла команда Валенсийского клуба «Леванте», единственным заметным достижением которой до тех пор был выход в четвертьфинал Кубка Испании в 1935 году. Второй турнир Средиземноморской лиги провести не удалось, по причине ухудшившегося положения республиканцев. Франкисты теснили их. Причем так, что весной 1938 года контролируемая республиканцами территория оказалась расколотой на две части. В сложившейся ситуации валенсийские футболисты не могли приехать в Каталонию. Так что вместо турнира Лиги в 1938 году был проведен чемпионат Каталонии, в котором тоже победила Барселона. Проведение чемпионата Кастилии или аналогичного ему турнира в период гражданской войны было невозможным из-за крайне напряженной обстановки в контролируемом республиканцами Мадриде и его окрестностях. Город представлял собой осажденную крепость, которую постоянно обстреливали и бомбили. Какой может быть чемпионат под падающими бомбами? К 1938 году Реал, как и прочие мадридские клубы, растерял значительную часть своего довоенного состава. Иностранные игроки, такие, например, как бразильский полузащитник Фернандо Джудичелли, вернулись домой. А многие испанские игроки перешли в каталонские и валенсийские клубы. Кроме того, члены клуба принимали участие в боевых действиях на разных сторонах, согласно своим политическим предпочтениям. В частности, Сантьяго Барнабео воевал на стороне Франка и закончил войну в чине капитана 150-й марокканской дивизии. 28 марта 1939 года франкисты без боя вошли в Мадрид, а 1 апреля Франко торжественно объявил об окончании войны. Испытания закончились. Началась новая жизнь. Совсем недавно, весной 2023 года, на фоне коррупционного скандала, в который оказались втянуты руководство Барселоны и бывший вице-президент комитета арбитров Хосе Нигрейра, в адрес Реала прозвучали обвинения в близости к режиму Франсиско Франко. Сноска. Хосе Мария Энрикес Нигрейра, 1945 год. Занимал должность вице-президента Технического комитета арбитров Королевской Федерации футбола Испании с 1994 по 2018 годы. За период с 2000 по 2018 год клуб «Барселона» выплатил более 7 миллионов евро компаниям, принадлежавшим «Негрейре». Руководство клуба и сам «Негрейра» утверждали, что деньги переводились в качестве гонорара за некие консультации – а общественность была уверена, что Нигрейра был подкуплен синегранатовыми с целью обеспечения нужных клубу судейских решений. 24 мая 2024 года аудиенция, Верховный суд, Барселоны отклонила версию о взяточничестве. На одной из пресс-конференций президент Барселоны Жоан Лапорта назвал Реал клубом режима. Сноска Режимом в Испании называют правление Каудильо Франциско Франко с 1939 по 1975 год. Ему ответил Сантьяго Барнабео. «Когда я слышу, что Реал Мадрид был командой режима, мне хочется насрать на отца того, кто так говорит». В принципе, любой клуб, существовавший и выигравший призы при какой-то власти, можно обвинить в близости к этой власти. Но давайте обратимся к фактам и цифрам, которые, в отличие от людей, лгать не умеют. Комментариев не будет, поскольку без них все ясно. Первое. Первый свой чемпионский титул при Франко Реал смог завоевать только в 1954 году, на 15-м году правления Каудильо. Второе. Барселона завоевала 9 кубков Генералиссимуса, в то время как у Реала их 6. Третье. За годы правления Каудильо, якобы благоволившего Реалу и всячески притеснявшего национальные команды вроде Барселоны, «Сливочные» победили в чемпионате и розыгрышах Кубка 21 раз, а «Синегранатовые» — 20. Практически равные успехи. Четвертое. При «Франко» Барселона 8 раз становилась чемпионом Испании, последний раз в 1974 году — на закате правления Каудилью, а следующий чемпионский титул был завоеван синегранатовыми лишь в 1985 году, спустя 10 лет после его смерти. Пятое. При Франко были проведены три реклассификации, спасавшие Барселону от банкротства. Шестое и последнее. В 1974 году президент «Синегранатовых» Агусти Монталь вручил Франко золотую медаль, отчеканенную к 75-летию клуба. Если кому-то недостаточно шести пунктов, то их количество можно увеличить, обратившись к прессе времен правления Каудильо. Что же касается экскурсов в прошлое, то их уместнее совершать для того, чтобы вспомнить футбольные достижения – а не ради навешивания ярлыков.